Глава 9. Изнурительно длительная борьба. Времени нам, кажется, катастрофически не хватало. Преодолев море людей, мы ворвались в кабинет. Больные обступали и нависали, как тяжелые облака, поверх горы, над белолицей, худощавой врачихой средних лет с медицинской маской на лице. Доктор сосредоточенный невозмутимо изучала мои лабораторные анализы, ЭКГ и рентген, словно пыталась разобраться с какой-то неразрешимой математической задачкой. Однако выглядела она скорее как скрипачка, готовая в любой момент начать пиликать свою партию. Превозмогая боль, я на вытяжку стоял перед докторессой. Прошло мучительно много времени. Наконец она подняла голову и, придавая вес каждому слову, обратилась не ко мне, а к сестре Цзян. «Здесь нет большой проблемы» но не исключено, что у него кишечная непроходимость или камень в мочеиспускательном канале или язва двенадцатиперстной кишки или прободная язва. Ведите его в хирургическое отделение». «Хирургия? Это обязательно?» Сестрица Дзян головой чуть ли не уперлась в доктора. Вела она себя так, будто мы с ней были члены одной семьи. «Впрочем, я и сам хотел понять, к чему мне операция». Или по поводу боли в животе от выпитой воды действительно нужно было стучаться не к гастроэнтерологам? «Вам все объяснят в хирургическом отделении». Врачиха размашисто вписала свой приговор в карту и тут же крикнула. «Следующий!» Я направил вопрошающий взгляд на сестрицу Дзян. Та заявила. «Ну и ладно. Порадуете своим присутствием все отделения». «Лечение – изнурительно длительная борьба, и пациентам не дано понять, насколько тяжело приходится медперсоналу». Сестрица Дзян вывела меня из кабинета. «Я снова поблагодарил врача». «Та довольно сурово отозвалась». «Нам не доставляет особой радости лицезреть вас всех». «Но мы в ответе за больных». «Мы уже обошли кучу врачей, а все вроде бы только-только начиналось». Спотыкаясь на ходу, я следовал за сестрицей Дзян. Боль в животе вышла на новый вираж. Теперь казалось, что у меня кто-то копается гаечным ключом в кишках. Все перед глазами — лица пациентов, непролазные коридоры, лужи из дождевой воды, блевотины, слюны и мочи, фургончики и товары, запачканный пол, силуэт охранников и уборщиков — заплясало, как в калейдоскопе. «Хотя я это воспринял как само собой разумеющееся. Единственное, что меня беспокоило по-настоящему, перспектива, что с меня сдерут три шкуры в хирургическом отделении». Ходила молва, что хирурги делали операции не до конца, останавливались на полпути и спрашивали лишнюю копеечку с пациентов, а если те отказывались, то так и оставались лежать с открытыми туловищами, пока ветерок не заветривал им все внутренности». Мне хотелось замедлить шаг, но сестрица Дзян шла все быстрее, утягивая меня за собой. Мне было стыдно за собственное малодушие. Ну как можно таить в глубинах души столько недоверия? Ведь правильно все изложила, сестрица Дзян. Хирургическое отделение располагалось на 33-м этаже, на высоте, где обычного человека начинает проедать мороз. Тишину нарушала набившаяся сюда толпа орущих больных. Порывы ветра с реки задували через распахнутые на на капли дождя, окроплявшие разросшиеся по стенам буроватые грибочки, под которыми носилось несколько десятков подопытных крыс с полупрозрачными туловищами. «О, нет, не то, наверное, мои глаза увидели. Как же могут крысы, предположительно сбежавшие из лаборатории, просто так бегать, и чтобы их никто не ловил?» Без крыс же, все исследования пойдут коту под хвост. Сестрица Дзян снова раздобыла для меня номерок. Но в этот раз у нас с очередью не заладилось совсем. Мы простояли с полдня, прежде чем настал наш черед. Врач, поглядев на меня, заявил моей спутнице. Он что, обдолбался? Я не знал, как отреагировать на это замечание. У него живот болит, вставила сестрица Дзян. «Вы чего-то не то съели?» «К нам сюда часто приходят люди, желающие поживиться морфином». У врача, похоже, начисто отсутствовало чувство юмора. «Спасите, умоляю!» Боль внутри меня становилась нестерпимой. «Вам не сюда. Сходите в неотложку», — распорядился врач. «Есть?» — прямодушно воскликнула сестрица Дзан. «Так что же со мной приключилось-то?» — спросил я. Сестрица Цзян смерила меня взглядом. «Есть такие вещи, о которых врач может рассказать только близким больного», и потащила меня вон. Перед выходом я снова кинул доктору какие-то слова благодарности. Отделение скорой помощи располагалось на минус тринадцатом этаже.